Глава третья. Ремя годами ранее. "Да это, наверное, шутка", воскликнула Эллисон. "Дорогой, послушай, ты не поверишь. Ты знал, что в останей было несколько?" Холстон оторвал взгляд от раскрытой на коленях папки. Кровать вокруг него устилал ковёр из бумаг, бесчисленных старых папок, которые предстояло рассортировать, и новых жалоб. которыми следовало разобраться. Въ ножги кровати за столиком расположилась Элисон. Они жили вдвоём в одну из тех квартир укрытия, которые за прошедшие десятилетия делили перегородками лишь дважды. Поэтому в ней хватало места для предметов роскоши, стола и широкой кровати вместо обычных коек. И откуда бы я про это узнал, осведомился Холстэм. Жена повернулась и заправила за ухо прядь ку волос. Он ткнул папкой в сторону её компьютера. Ты целыми днями раскрываешь тайны столетней давности, и мне полагается знать о них вперёд тебя? Она показала ему язык. Это просто такое выражение. Мой способ сообщить тебе информацию. И почему я не вижу твоего любопытства? Ты вообще слышал, что я только что сказала? Холстен пожал плечами. Я никогда не стал бы предполагать, что единственное известное нам восстание было первым. Просто оно было самым недавним. Если я что и усвоил на работе, так это то, что никакое преступление не оригинально. Он взял лежащую рядом папку. Думаешь, вот он был первым в истории бункера человеком, укравшим воду, или что он окажется последним? Элисон повернулась к нему, скрипнув стулом. Монитор на её столе отображал фрагменты данных, которые она восстанавливала со старых серверов. Остатки информации давным-давно стёртой и перезаписанной. Холстон не понимал, как проходит процесс восстановления и почему женщина, достаточно умная, чтобы в этом разбираться, настолько глупа, чтобы любить человека вроде него, но принимал оба факта. Как истину. Я восстанавливаю по кусочкам несколько старых отчётов, сказала она. Если они правдивы, то получается, что события наподобие известного нам восстания происходили регулярно, примерно раз в поколение или около того. Мы многого не знаем о прежних временах. Холстен потёр глаза и подумал о предстоящей бумажной работе. Знаешь, возможно, у них не было системы очистки линз и датчиков. Готов поспорить, что в те времена вид наверху становился всё более мутным, пока люди не начали сходить с ума, и тогда вспыхивало восстание, а потом, в конце концов, изгоняли несколько человек, чтобы они привели всё в порядок. А может, это был всего лишь естественный контроль рождаемости? Ну, ещё до летерии. Эллисон покачала головой. Вряд ли. Я начинаю думать. Она смолкла и посмотрела на россыпь бумаг вокруг Холстона. Похоже, вид этих документированных проступков заставил её тщательно подбирать слова. Я никого не осуждаю, не утверждаю, что кто-то был прав, а кто-то не прав. Я лишь предполагаю, что информацию на серверах возможно стёрли не бунтовщики во время восстания. Во всяком случае, произошло это не так, как нам всегда говорили. Её последние слова привлекли внимание Холстона. Загадка стёртых серверов, это опустевшее прошлое не давало покоя всем обитателям укрытия. О Об воничтожении информации ходили разные легенды. Холстон закрыл папку, с которой работал, и отложил её. Как думаешь, в чём была причина? спросил он, ты перечислил распространённые предположения. Это произошло случайно, из-за пожара или перебоев в электропитании? Элсон нахмурилась. Нет. Она понизила голос и настороженно огляделась. Я думаю, что это мы стёрли жёсткие диски. В смысле, наши предки, а не бунтовщики. Ввернувшись, она приблизилась к монитору и провела пальцем по колонке цифр, которые Холстон не мог разглядеть с кровати. Двадцать лет, восемнадцать, двадцать четыре. Палец скользнул ниже по экрану. Двадцать восемь, шестнадцать, пятнадцать. Холстон проложил себе дорожку через бумаги, складывая папки в стопки. Добравшись до стола, он устроился вознижке кровати. Обнял жену и взглянул поверх её плеча на экран. "Это даты?" спросил он. Она кивнула. "Примерно каждые 20 лет начиналось крупное восстание. Тут в отчёте они все перечислены. Это один из файлов, стёртых во время последнего восстания. Нашего восстания." Элисон произнесла "нашего", так как будто они или кто-то из их друзей жил в то время. Но Холстен понял, что она имела в виду. Это было восстание, в тени которого они выросли и в каком-то смысле породившее их. Великий конфликт, нависавший над их детством, над их родителями и дедами, восстание, о котором перешёптывались, с опаской поглядывая по сторонам. И почему ты решила, что это были мы? Что именно хорошие парни "Торли все данные на серверах." Она обернулась и мрачновато улыбнулась. "Так то сказал, что мы хорошие парни." Холстон напрякся и убрал руку с плеча Эллисон. "Не начинай. Не говори ничего такого, что может..." "Я пошутила", сказала она. "Но ну такие темы не шутили." От таких слов было всего 2 шага до предательства. до чистки. Моя гипотеза такова, быстро продолжила Эллисон, выделив слово гипотеза. Восстания вспыхивали раз в поколение, верно, на протяжении 100 лет, а то и дольше, будто часовой механизм. Она указала на даты. Но потом, во время большого восстания, единственного, о котором мы до сих пор знали, кто-то стёр всё с серверов. А это, чтобы ты знал, вовсе не так легко, как нажать пару кнопок или развести огонь. Там и несколько уровней защиты, и резервные копии, у которых есть свои резервные копии. Для такого необходимо согласованное действие, а не случайный сбой или что-либо предпринятое на спик или просто саботаж. Но твои факты не говорят о том, кто это сделал, отметил Холстон. Жена несомненно была чердейкой в плане обращения с компьютерами, но никак не сыщиком. В этом он разбирался куда лучше неё. Зато они говорят о другом, о том, что в все минувшие годы раз в поколение случались восстания. Но с момента последнего не было ни одного. Элсон прикусила губу. Холстон выпрямился. Опнул взглядом комнату и помолчал, обдумывая её слова. Ему вдруг представилось, как жена отбирает у него звезду души Рифа и уходит. "Так ты хочешь сказать?" он поскрёб подбородок и снова задумался. "По-твоему, выходит, что кто-то стёр всю нашу историю, чтобы не дать нам её повторить? Или ещё хуже?" Элисон взяла его за руку. Её серьёзное лицо стало ещё более мрачным. А что если причина восстаний как раз и находилась на тех жёстких дисках? Что если какая-то часть нашей истории или какая-то информация извне, или, может, какое-то знание создавали давление, заставляющее людей сходить с ума, совершать безумства? или просто вызывали желание выйти наружу. Холстен покачал головой. "Я не хочу, чтобы ты думала о подобном", предупредил он. "Я не утверждаю, что так оно и было", ответила она, вновь став осторожной. "Но судя по картине, которую я на сегодня сложила из кусочков, это вполне годится в качестве гипотезы. Колстон с недоверьем взглянул на монитор. Может, тебе оставить всё это? Я даже не представляю, как ты это делаешь. Может, не стоит продолжать? Дорогой, там есть вся информация. Если я не восстановлю её сейчас, когда-нибудь это сделает кто-то другой. Нельзя загнать джина обратно в бутылку. Что ты хочешь этим сказать? Я уже вывесила в свободном доступе инструкцию о том, как восстанавливать удаленные и перезаписанные данные. Теперь отдел ити ее распространяет, чтобы помочь тем, кто случайно стер что-то нужное. И все равно я считаю, что тебе следует остановиться. Это не лучшая идея. Не вижу от нее пользы. Не видишь пользы от истины? Знать правду всегда хорошо. И лучше, если ее найдем мы, а не кто-то другой, правильно? Холстон уставился на свои папки. Уже пять лет прошло с тех пор, как последний преступник был отправлен на очистку. Вид снаружи с каждым днем становился хуже, и он, шериф, ощущал нарастающее стремление людей найти кого-нибудь заслуживающего наказания. с тем, чтобы отправить его на ружу. Это напоминало давление пара, готового разнести котёл. Люди становились нервными, когда думали, что время очистки приближается. Это напряжение рано или поздно заставляло кого-нибудь сорваться, совершить дурной поступок или сказать нечто такое, о чём потом приходилось жалеть. И человек оказывался в камере, глядя на последние в жизни размытый закат Холстен перебирал разбросанные вокруг папки, жалея, что в них нет ничего подходящего. Он послал бы кого-нибудь на смерть хоть завтра, если бы это помогло сбросить давление. А его жена тыкала иголкой в большой туго надутый воздушный шар, и Холстен хотел выпустить из него воздух раньше. чем Эллесон его проткнёт